Вот к этой-то семинарии для девиц и поспешил Ричард Свивеллер, исполненный намерений, пагубных для душевного покоя прелестной Софи. А она в платье девственной белизны, с одной лишь красной розой, у корсажа встретила его в самый разгар изысканных, чтобы не сказать пышных, приготовлений к открытию бала. О том, что торжественная минута близка, свидетельствовала все». И расставленные в зале маленькие цветочные горшочки, обычно стоявшие снаружи на подоконнике, если не считать ветреных дней, когда их сносило во двор. И шеренга школьниц, коим было дозволено украсить своим присутствием бал. И кудряшки мисс Джейн Уэклс, проходивший весь вчерашний день с волосами, туго закрученными в папильотке из желтой афиши. И, наконец, величественная осанка самой Матроны, ее старшей дочери. Причем последняя показалась мистеру Свивелеру несколько необычным, но особого впечатления на него не произвело. Говоря откровенно, ведь о вкусах не спорят, и поэтому даже самый странный вкус не должен вызывать подозрений предвзятости или злостном умысле. Говоря откровенно, и миссис Уэклс, и ее старшая дочка – не очень-то поощряли притязания мистера Свивеллера, отзывались о нем пренебрежительно, как о Ветрогоне, и когда имя его произносилось в их присутствии, со зловещим вздохом покачивали головой. Отношение мистера Свивеллера к мисс Софи носило тот неопределенный затяжной характер, в котором обычно не чувствуется твердых намерений. И с течением времени эта девица сама стала считать весьма желательным чтобы вопрос разрешился в ту или иную сторону. Вот почему она, наконец, согласилась выставить против Ричарда Свивеллера одного своего обожателя, огородника, судя по всем признакам, ожидавшего только малейшего поощрения с ее стороны, чтобы предложить ей руку и сердце. И вот почему она так добивалась присутствия Ричарда Свивеллера на балу, с этой целью и задуманным, и сама отнесла ему письмо, о котором... мы уже слышали. «Если у него есть какие-то виды на будущее или возможность прилично содержать жену», говорила миссис Уэкклс своей старшей дочери, «когда же и сказать об этом, как не сегодня?» «Если я ему действительно нравлюсь», думала мисс Софи, «сегодня он со мной объяснится». Но поскольку мистер Свивеллер понятия не имел обо всех этих разговорах, мечтах и приготовлениях, Ему было от них ни тепло, ни холодно. Он обдумывал, как бы получше разыграть роль ревнивца и хотел только одного, чтобы на сей раз мисс Софья оказалась менее обольстительной или превратилась бы в свою сестру, что было бы примерно одно и то же. Однако его размышлениям помешал приход гостей, в том числе и огородника по фамилии Чекс. Мистер Чекс явился не один, а предусмотрительно привел с собой сестру. И мисс Чекс сразу устремилась к мисс Софи, взяла ее за обе руки, расцеловала в обе щеки и громким шепотом спросила, не слишком ли рано они пожаловали. «Нет, что вы!» – ответила мисс Софи. «Милочка моя!» – таким же шепотом продолжала мисс Чекс. «Как меня донимали, как мучили! Просто счастье, что мы не торчим здесь с четырех часов!» Элик прямо-таки рвался к вам. Хотите, верьте, хотите, нет, но он оделся еще до обеда и с тех пор глаз не сводил с часовой стрелки. Покоя мне не давал. Это все вы, виновата негодница». Тут мисс Софи покраснела, мистер Чекс, робевший в женском обществе, тоже покраснел. Но матушка мисс Софи и ее сестры пришли мистеру Чексу на выручку и стали осыпать его комплиментами и любезностями. предоставив Ричарда Свивеллера самому себе, а ему только это и требовалось. Вот повод, причина и веское основание притвориться разгневанным. Но, заручившись поводом, причиной и основанием, которые он собирался выискивать, не рассчитывая, что они появятся сами, Ричард Свивеллер разгневался не на шутку и подумал, «Какого дьявола нужно этому наглецу Чексу?»